Интенция. Время текло плавно, О лежало размеренно, понятия день или ночь здесь не было вовсе. Отсутствие какой-либо цикличности поражало Анита, он не мог привыкнуть к этому и подстроиться. Они существовали вместе и в то же время совершенно независимо друг от друга. У каждой особи были свои задачи, которые определялись по мере ценности для колонии. Они просто разбредались кто куда. Атлан проснулся и лежал вот уже минут десять. Он думал о том, что сейчас делают его друзья. Что делает она, сколько сейчас времени. Ему даже стало любопытно, по какому ритму стало действовать его тело, по корабельному или родной планеты. Он вообще стал больше размышлять, оценивать свой прошлый опыт и переоценивать поступки и решения. И лишь одно он понял точно, что должен был здесь оказаться, спасти этот чудный мир. Лёд всюду следовал за ним. Он был поистине чуток, растворен в воине. С одной стороны, это невероятно грело Атлана он чувствовал безмерное участие, с другой он будто постоянно смотрел в зеркало под водой. Но все равно он был благодарен этому спутнику и все гадал, что может дать ему сам. Оли Кооли был любопытен и открыт, по меркам колонии совсем юн и даже смел. Среди всех задач он выбирал сложную, среди всех путей он выбирал тернистый. Наверное, его можно было назвать индивидуалистом. Лед был самодостаточен и автономен. Но сейчас в его жизни появилось нечто новое, давно желаемое и увлекающее и существо жадно впитывало каждую мелочь, поглощая любой информационный шум избавителя. Дверь зашуршала, и в комнату тихо просочился Оля-Коля. «Так темно?» – сказал он безлико. «Ты не двигался?» «Здравствуй», – думал. «Вспоминал», – ответил честно Атлан. «Я помешал?» – спросил Лед". Атлан пристал, ошарашенный и восхищенный услышанным. Он смотрел внимательно на существо, а оно светилось золотым. Все пятна ярко освещали комнату. «Нет, конечно нет». Весело воскликнул воин. «Ты невероятно быстро учишься», — сказал он искренне и с пониманием. На этот раз лед ответил световыми знаками. От его головы принявший нежный мятный цвет побежала волна по телу. Потом еще одна и еще. Они знал, что это нечто вроде смеха, и улыбался в ответ. С момента исцеления комната Атлана изменилась. Помеченный путь до двери и увеличенный проем служили для ориентации в огромном лабиринте и скопления помещений. Ванна уступила место импровизированной кровати. В углу располагался каменный стол. Лишь освещение было все таким же живым и радостным. Носить экзокостюм не представлялось возможным. Он был сильно поврежден, да и на одежду мало походил. Так что можно было лишь оставить на себе нательное белье. Лёд обещал что-то придумать, но варианты так и не находились. Оля относились к наготе совершенно равнодушно, и лишь изредка удивлялись отсутствию у воина цветовых пятен. Был битвы он потерял былый лоск и ухоженность и и засаленные волосы пришлось собрать в тугой хвост. На лице активно росли борода и усы, субстрат обладал и таким эффектом. В первые дни Анит учился ходить и общаться со своим провожатым, но на этом открытия не заканчивались. Найдя в себе силы на первое путешествие, он не пожалел об этом ни на минуту. Мир оли оказался большим и удивительным, и каждый день он посвящал лед в миры, которые видел за свою жизнь. «Куда они?» – просил Анит при их первой вылазке в деревню. Работать на плантацию, просто ответил Лед. Я так и не понял, как они узнают, что нужно идти именно туда. Ведь ими никто не управляет, не унимался воин. Мы в курсе, где каждый из наших. Когда кто-то отдохнет и напитается, он точно знает, где нужен. Да, просто и эффективно. У вас как-то иначе, в свою очередь, удивился Оли коуля Да, это называется иерархия и управление. Непонятные слова Анид подкрепил яркими образами и картинами, в которых участвовали Штик и Шишкин. Мы уважаем этих людей, они обучались долгие годы управлению, стратегии и военному искусству. Но это мои руководители, есть и другие, они все выполняют свои задачи. У нас всегда есть тот, кто управляет, и те, кто выполняет указания. Редко кто делает всю работу, чаще только часть. По мере рассказа Атлан старательно демонстрировал корабль и экипаж. Какой сложный у вас мир, и столько дел, думаю, без управления не обойтись. Мы просто копаем и строим, немного разочарованно сказал Лед. В уникальный народ, если бы не…» Анит замолчал от грустных мыслей. «Эти ужасные твари!» Сразу уловил собеседник. «Если все выживут, то обязательно вернутся за мной. А я свяжу вас с остальным миром. Тебе понравится!» Закончил Атлан. «Вы сильные воины, победа будет вашей!» Сказал Лед, уверенный, что кванфатумцы похожи на Атлана так же сильно, как и он сам на своих соплеменников. А если он в одиночку справился с ужасом, то для большого войска это будет проще простого. Какое-то время они шли молча, пробирались по дорожкам, расположенным между больших валунов, образующих холмики, поросшие чем-то вроде мха. Освещено было одновременно все: К поверхности снизу и свод гигантской пещеры. Всюду располагались флуоресцентные растения самых причудливых оттенков. Колонии образовывали узоры. Позже воин узнал, что их намеренно рассаживали в определенном порядке, чтя символы прошлого. Куда мы идем? – спросил Атлан. Просто идем. Тебе нравится? Да. Тебе нужно двигаться. Я не привык идти без цели, засмеялся Анит. Сейчас тебе необходимо восстановиться. Вот смотри, это хухома. В нем много опресненной воды. Теперь ты сможешь напиться сам. А это тут бывают ядовитые растения. Атлан постоянно дополнял свои слова образами: Мы про такие не знаем, может, где-то и есть. Здесь все безопасно, но тебе не все придется по вкусу. Лед смеялся, наблюдая, как Атлан пытается отпить из розовой водоросли с резким вкусом. Вот это пить нельзя! с онемевшим ртом проговорил воин. «Можно на раны, помогает утолить боль, а это бесполезно». Атлан с азартом бродил среди холмиков и расспрашивал спутника о местной Флоре. Его очень удивляло, что в экосистеме были только водоросли и оли-кооли. -оли. Океан служил питательным субстратом. Сохранившееся в ядре тепло отогревало его, постепенно освобождая жизненное пространство. «А много таких пещер?» – внезапно спросил воин. «Есть еще. Там могут появиться наши сородичи, которых мы ищем и приводим сюда». Лёд подкрепил слова тем, что видел сам, как они вымораживали собратьев из-за льда. «Так вот откуда новые особи?» – догадался Атлан. «Нет, не совсем. Я пока не могу сказать всего», – ответил Оля Коваля. «Я понимаю», – закивал Анит. «А что там?» – он указал в сторону сильного шума. «Это давай оставим на завтра. Будь туда далек. Тебе пора отдыхать». «Ах, этот чудный новый мир!» – сладко потянувшись, – сказал Атлан и послушно пошел в обратном направлении. В комнате его ждал привычный уже холодный ужин. Погняжители жители не знали, и хотя старались подогреть пищу в горячих источниках, надолго этого тепла не хватало. Атлан сел за стол и принялся за еду. Оли Ковали стоял рядом. Его обочине одобрительно подрагивали. Они готовили еду впервые, и новые знания о природе вещей приносили радость. «Присесть не предлагаю», — сказал, вернее, констатировал Атлан. «И сейчас подумал, что очень удобно общаться телепатически. Можно кушать и параллельно говорить. Хотя вы пошли дальше, спите и едите одновременно». Я не знал, что бывает иначе. Еще как бывает, хмыкнул Анит. Я чувствую, ты что-то хочешь сказать. Да, жители деревни считают, что ты достаточно окреп и хотят осуществить с тобой, как бы это сказать, объединение. Это интересно, искренне сказал воин, прочитавший посланный ему образ. Когда, когда ты будешь сам готов к этому? Подумай, что ты хотел бы рассказать о своем мире. Это большая честь для меня и для нас, ответил лед и вышел. Атлан доел и лег на кровать. Его возможность вспомнить все важное и рассказать о внешнем мире этим прекрасным существам. Как показать все правдиво? Как выдержать баланс между добром и злом? Продемонстрировать мотивы и достижения? Показать взаимоотношения между разными видами и полами? Все это казалось непростой задачей и сколыхнуло ностальгическую грусть, надежду на возвращение. Он ворочался и не мог заснуть. На его движение комната реагировала, пробуждалась. «Обязательно сделаю так себе на Кванфатуме», — подумал Анит. Он не мог не думать о них, нет, не чувство гордости приводило его к мысли о важности своего присутствия в такой переломный для людей момент, а чувство долга. Жизнь на пути воина насыщена событиями, часто фатальными, граничащими с кончиной. Решения принимаются раз и навсегда. Поначалу это казалось чем-то особенно важным, потом затерлось, И эти ситуации проскакивали одна за другой. Слишком большой мир был вокруг. Порой как бытливые и непуганные дети, кванфатом цемчались в неизвестность. Ионита будоражила возможность быть на передовой. Спасение или гибель зависели от его руки, как дла, судьбы. Но мало имели значения в конце концов. Атлан был сосредоточен на себе. Даже тоску по сослуживцам он осознал только сейчас. И только сейчас он ощутил суть победы и выбора. Может, я все же умер? Мелькала иногда мысль. И это чистилище. Важное вновь стало важным. Отметалось лишнее. Анит не тренировался все это время физически. На смену телесным ощущениям пришли другие. Он вспоминал детство, теплоту рук матери, свет ее глаз и глубинные внутренние прикосновения. Тот огонь, который она зажгла в нем навсегда. Счастливо улыбаясь, он вдыхал свои воспоминания и медленно засыпал. «Лёд, ты рядом?» – призвал Анит. Он пробудился совершенно одухотворённый. Теперь он понимал, что должен рассказать, что его тревожит и что радует. Что он надеялся узнать про Оли Ковали. «Мы готовы! Выходи! Я повещу деревню!» Последовал ответ. Атлан наскоро перекусил и вытер лицо. Больше его ничего не задерживало. До этого момента он даже не знал, насколько велика их популяция. Валди не давал о себе знать, ведь именно сегодня он познакомится с этим миром по-настоящему. Он шел и чувствовал гул, прислушался и понял, что это песня. Сотни обочинья двигались в ритме этого глубинного мотива. Вокруг стояли жители деревни, красивые, легкие фигуры, Они не умели сидеть, и как причудливые яркие тени растягивались, сплющивались, вытягивались и дышали в такт всему окружающему. Все это напоминало сюрреалистичный сон, настолько, что загружилась голова. Атлан потерял равновесие, и его подхватил лед, словно якорь стабильности и опоры. «Они приветствуют тебя», — сказал он только Атлану. «Их много, я не могу услышать каждого», — мучительно произнес воин. «Мы все одно, следуй за мной». Олеколи позвал Анита ментально и указал на образ объединенного сознания его родичей. Это чудо! восхитился Атлан. Чудо, чудо, чудо! послышалось отовсюду эхом. Мы рады приветствовать тебя! раздался одноголосый хор. Все особи просияли, и их пятна стали нежно-зелеными, золотистыми звездочками. Анита шеломленно смотрел вокруг широко открытыми пустыми глазами. Он забыл, как поворачивать голову и крутил всем корпусом. Всюду было неописуемо красиво. Оли Колли напоминали ангелов, над их головами светились ореолы. За спиной обочини расправлялись веером и, покрытые сколухами света, образовывали подобие крыльев. Они стояли открыто и безмолвно, вытянув передней конечности руки вперед. Атлан Боговины переживал новый опыт, он был наполнен и распространен вовне. Мы благодарны тебе за спасение! Анит молчал, он совершенно не знал, что говорить, но им и не нужно было отвечать. Лед рассказал нам о тебе. Мы хотим пройти обряд единения. Ты готов? Да. Мы покажем тебе наш мир в прошлом и настоящем. А ты? Вы прошали жители. Я расскажу о себе и тех, кто мне дорог. Ответил Атлан поспешно. Вся информация, упакованная в мысль, проскочила в сознание Атлана за доли секунды, кольнув его затылок. Он собрал все, что хотел сказать, и повторил этот фокус в обратном направлении. В коллективный пучок сознания Оли Оле. Поначалу показалось, что ничего не произошло пока его не затянуло пеленой осязаемых воспоминаний, наполненных ощущениями, запахами и звуками. Он начал тонуть и захлебываться. Настолько реальным казалось все вокруг, пока не понял, что это чьи-то воспоминания и не более. «Это пузырь воспоминаний. Ты можешь вернуться сюда в любое время», — услышал он пояснение льда. «А я тут, в настоящем. Вернись». «Как выйти отсюда?» Атлан почувствовал, как будто вывернулся наизнанку и оказался среди холода. «Открой глаза». Атлан послушно открыл глаза. Он лежал перед общим жилищем на мягкой поросли. Кроме него и льда больше никого не было. Друг стоял над ним. Он был уже обычного своего цвета, а отростки его просто парили. Он молча осматривался в мужчину, медленно моргая темными глазами. «Что случилось?» «Обряд», — сказал оли коули и просиял улыбкой. «Ты справился?» «Наверное, это нелегко для других существ». «Мы этого не учли», — с грустной ноткой добавил он. «Наверное», — тяжело сказал Атлан и слух тоже. Он пытался встать, но как подкошенный, вновь падал. Вымотался, как после той бойни. Хмыкнул он. «Мне жаль, я помогу». И они, обнявшись, побрили внутрь. Добравшись до двери, Атлан остановился и схватился за проем. «Дальше я сам. Мне еще мультики смотреть». «Я поражен», — сказал неожиданно в ответ собеседник. «Вы рождаетесь такими маленькими и беззащитными. Сколько в каждого вложено любви и сил». Он замолчал и мечтательно добавил. «Мама». Да, мама это нечто особенное в жизни каждого, согласился Атлан. У меня есть мама, ответил Лед. Вернее, их две. Так бывает. У нас мама и папа. Да, я видел. У нас может быть и больше двух родителей. Мы появляемся такими же взрослыми и не нуждаемся в заботе. Просто мы знаем, кто от кого пошел и все. Скомканно разъяснил Оли Кооле. Детей среди вас нет. Я думал, они отдельно растут. Такую стадию развития мы не проходим, признался Оли Коули. А как тогда? Ничего не понимаю. Такой информации вы мне не дали. Это самая большая тайна нашего народа. Но тебе все же решили ее открыть. Завтра я тебе все покажу, а сейчас смотри мультики», — сказал Лед и удалился. Атлан сел на край кровати и уронил голову на ладони. Она была тяжелой и горячей. Его поташнивало, глаза моргали с усилием. Сердце громко стучало в висках. Из себя хотелось вытолкнуть все, что было так неразумно принято. Он вспоминал случившееся, особенно их обрек момент преображения. Они походили на давние образы, показанные жрецами. Неужели между их народами была связь? Откуда такие совпадения? Однако думалось с трудом. Через силу они набок на бок и тяжело забылся. Его идеальное лицо покрыли морщины боли. Он постановал, мышцы произвольно сокращались. Мозг бешено работал, забирая всю энергию уязвимого тела и причиняя реальную боль. Атлан был в далеком прошлом планеты системы Ооли. Исток знаний открылся для Нита, как только он зажмурился. Он естественно ощутил, как лежит в темной воде в нежном столбе света. Жидкость была комфортная и плотная, успокоительно черная. Как только он осознал свои конечности и немного расслабился, картинка резко перевернулась. И теперь он смотрел уже в глубину. Он инстинктивно заморгал, затем вспомнил, что это нереально, и свободно присмотрелся. Казалась точка, яркая и манящая. Они подумал о ней и захотел приблизиться. Поначалу медленно, повинуясь велению мысли, он двинулся в этом направлении. Постепенно ускорившись, он быстро достиг цели и замер в удивлении. А вид был ошеломительный, вокруг кишила жизнь, это был настоящий огромный подводный мегаполис. Объект похожий на гигантский коралловый риф, здесь были и улицы, и дома, и башенки. Всюду сновали жители, похожие на Оли Коули, только разных размеров и цветов. Атлан присмотрелся, вполне можно было понять, что это дети со взрослыми. Да, все такие же легкие и мерцающие, но они были разными. В воде они двигались ловко и без труда меняли местоположение, спеша по делам. Сами сооружения были созданы в двух плоскостях. Входы, выходы и коммуникации были всюду. Тротуары были условностями, двигались они по всей высоте примерно в метре друг от друга. В разных направлениях текли разные уровни. Изредка настроения ложились исполинские тени. Это проплывали морские гиганты, ворошав обильную растительность живых строений. Вокруг было ярко и солнечно. Участки города словно соревновались в цветовом решении и изяществе. Среди очевидно природных изгибов различались статуи и барельефы. Гармония и порядок царили здесь. Сколько хватало взгляда за пределами города простирались поля и сады морских растений. Все развивалось и плодилось под мощным и добрым солнцем планеты океана. Атлант скользил в толще воды сквозь время и поколение. Их звезда вставала и садилась множество раз. Сменялись бытовые картины обычной жизни, пока он не увидел монументальное строение, нетипичное для этой культуры. Оно стояло на высоком холме на некотором отдалении от основного города и напоминало древний зекурат. Строение, знакомое Атлану из его детства. Каменное и грубое на вид оно было, очевидно, несокрушимо. На планете Анита таких оставалось семь, каждый очень похожий на остальные, красно-коричневого грязного цвета. Они кондово возвышались над местностью и служили местом силы для древних сект. Здесь он почувствовал примерно то же. Этот лишь отличался более совершенной системой фильтрации и вентилирования помещений. Атлан не успел ни о чем подумать, как оказался внутри. В пирамидальном пространстве центральной комнаты парили неподвижные Оли Куоли. Они подумал, что они мертвы, и хотел разобраться в произошедшем. Когда он подплыл ближе, то рассмотрел еле заметное сияние их тел. Они были в измененном состоянии сознания. Похоже, делать мне тут нечего, — подумал он и решил уже было поискать что-то интересное, как вдруг краем глаза заметил движение. Пол, стены и потолок замерцали неоново-белыми частичками, ослепительно яркими и очень маленькими. Они проявились в виде узоров, постепенно отдаляющихся от поверхностей, и начали концентрироваться в центре помещения. Какое-то время они просто парили по кругу, пока в проем не вплыл Оли Коли, красивый и важный. Его тело покрывали шрамы и рисунки. Он владеет в просторную, струящуюся золотую тунику. Оля распростер руки и обочине, замер в молильной позе и заговорил. «Айшур, я вызываю тебя!» – произносил он протяжно, без звука. «У нас возникли сложности, отзовись». Какое-то время они просто смотрел, совершенно не понимая, что происходит. И вместе со жрецом, ожидая ответа, начинал скучать и гадать, для чего ему показывают именно это. Все и так уже понятно. Да, они были продвинутым народом. Что еще они хотят показать? Интересно, можно ли промотать время вперед? Частички заколебались, просияли и стали структурироваться. Очень скоро Атлан увидел лицо и озадачился еще больше. Это было совершенно точно лицо его соплеменника. Можно было рассмотреть и одежду, такую они носили в период своего могущества. Я прибыл, Сона, послышался ответ что-то срочное? Послушай, ситуация приняла чудовищный характер. Наши смотрящие подверглись ментальному заражению. Мы обещали помочь в разведке. Наше местонахождение раскрыто, и это грозит катастрофой. Нужна ваша защита. Это серьезно, сказал он и замолчал ненадолго. Я вышлю лучшего воина с отрядом. Торопитесь, они близко. Я понял тебя. Отряд скоро будет. Спасибо. Это наш долг. Мы идем рука об руку уже тысячи лет. Лицо Атланы расплылось в улыбке. «Мы ценим это», — ответил Сона. Атлан еще раз внимательно посмотрел на парящие фигуры. Несколько из них задергалось в конвульсиях, и жрец кинулся к ним. Он провел конечностью над головой одного из них, и то притих. тут услышал, как он зовет на помощь медиков, и вскоре в зале началось помешательство. Один за одним они пытались отключиться от просмотра, но ничего не выходило. В явном отчаянии главный жрец опустился к полу комнаты и воззвал дух Оли. Планета ответила своему чаду и отключила всех от внешних воздействий мерцающим куполом. Пока Атлан оглядывался, наблюдая, как существа вокруг приходят в себя, жрец, перебивая все внутренние потоки мыслей, озвучил послание от Матери Планеты. «Очень долго вся наша система Оли хранила каждую частичку живого во Вселенной. Мы создавали души и вели их от воплощения к воплощению. Только что я получил предупреждение о конце этого цикла. Нас ждет переход. Мы создала нас сильными и адаптивными, подготовила к этому моменту. Она решила пожертвовать собой ради спасения всех». Зло неприродного характера. Мерзкий спрут машинного чужеродного разума возомнил себя тем, кто может воспользоваться нашими дарами. Он действует через зараженного древнего Атлана. Злой разум пытался завладеть и нами, но мы устояли. Готовьтесь, враг близко. Оль все сделает сама, а нам нужно приготовиться уйти в вечность. Атлан мыслями метнулся выше уровня воды. Он впервые увидел ее живую гладь, которая, как гигантский зрачок, внимательно всмотрелась в него. Он поежился, но в то же время почувствовал тягу к ней, ощутил, как она прощается, испуская всполохи свечения. Увидел, что она устремлена в сторону своей звезды. Там был враг. Он почти услышал, как она вскрикнула, собрав все свои силы и вдарила по кораблю с мощным энергетическим шлейфом. Судно практически расщепилось, обломки посыпались в леденеющую поверхность. Они почувствовали муки, которым подверглись его соплеменники. Момент гибели его цивилизации был найден. Так была запущена цепочка этих событий. Так вот в чем дело. Мы активно сотрудничали и помогали друг другу. Случилась битва с загадочным чужеродным разумом, и обе цивилизации утеряли свою мощь и чуть не погибли. В момент гибели зараженного атлана сработала система охраны оружия, и оно уничтожило его дом мою родную планету размышлял Атлан. Теперь физически стало легче. Время перестало играть роль, но он понял, что проспал долго. Тело затекло. Они с трудом пошевелил ногами и попытался сесть. С первого раза не вышло, и он принялся растирать тело, особенно пальцы. И вновь попробовал подняться, сел и опустил ноги на пол, ощущая стопами прохладу камня и его неровности. Постепенно возвращаясь в реальность, он обдумывал увиденное – превратности судьбы, объяснение их близости со льдом, насколько изменился вид Оли Куоли. По мере проживания заложенных посланий идей распаковывались все новые и новые мысли. Они формулировались четко, как послания. Теперь Атлан знал, что их мир изменился разительно. Понял, насколько важную роль играли их народы в древности, вместе создавая живое. Анит осознал, что планета в ту пору была живой и мыслящей, проявившей свою волю через ее жителей, она создавала души для всего живого, формируя образы будущего. А его предки терраформировали планеты, подготавливали их зарождение в проявленном мире. Но только один из Атланов по какой-то причине решил изменить этот ход и уничтожить Ооли. Она, уловив угрозу всему созданному ею, пожертвовала собой и спасла галактику. Атлан почувствовал, что проголодался, и подошел к столу. Подкрепившись, он вспомнил слова льда. «Теперь ты всегда сможешь сюда вернуться». «Анит», — услышал он аккуратное обращение. «Здравствуй, я тут. Я зову тебя уже давно. Ты был в долгом путешествии». «Я проделал долгий путь в прошлое», — подтвердил Атлан. «Но увидел еще не все. Хотел вернуться». «Подожди, я хотел показать тебе кое-что, помнишь?» «Да. Уже можно? Очень скоро начнется церемония нерождения. Мне разрешили привезти тебя. Спасибо, друг. Я выхожу». Воин попил, схватил сваренную водоросль, похожую на крупный пирожок, и быстро вышел. Он активно продвигался знакомыми ходами и разжевывал пищу. После увиденного и услышанного он с трудом мог представить, о чем идет речь. От усталости, голода и волнения тряслись руки и пробивал легкий озноб. Все окружающие деревни дорожки были заполнены ее жителями. Они шагали в обычном для себя темпе, но в одном направлении. Атлан, не найдя глазами льда, просто влился в ряд, подстроился под ритм и пошел с ними, попутно прислушиваясь внутрь себя в поисках партнера. Путь был долгим. Все это время Оли тянулись вереницы и терялись в высоком проходе во льдах сразу за водородом. Тут Анит неуютно поежился, поднимая глаза вверх и разглядывая высочинную ледяную стену. Теперь он знал, что это место было дном древнего живого океана, и здесь кипела жизнь. Толще холодной воды все еще стоял огромный город, место, где они приняли свою судьбу, повинуясь воле Ооли. А теперь все возрождается в новом качестве, как и было предсказано, отогреваемое теплом пробуждающегося ядра планеты. Они чувствовал, впереди его ждало нечто необыкновенное, таинственное, иное. В темных коридорах Оли начинали светиться по-особенному. Они ярко освещали собой пространство. Каждый обладал своим еле различимым оттенком. Пока для Нита они представались совершенно одинаковыми существами. Лишь лед казался ему уникальным, его он узнавал с легкостью. Атлан всматривался в потолок, но впереди просвета все не появлялось. Путь был неожиданно долгим и безмолвным. ледяной мир отличался практически абсолютной тишиной, лишь звуки шагов Атлана разносились повсюду, остальных будто бы и не существовало в реальности. Зачарованный световым представлением, воин вошел в подобие транса и не заметил, как оказался в огромном пространстве. Анит сразу увидел, что место разительно отличалось от всех других используемых Оли Кооли. Он сразу отметил каменные своды и искусственность пространства. Когда-то Атлан видел фотографию футбольного поля с оазиса и сейчас отчетливо уловил схожесть строений. В центре было большое поле, поверхность его состояла из мягкого грунта и кусочков фиолетового кристалла. Там росли большие плоды, похожие на шишки, они стояли длинными рядами в почти шахматном порядке, строго вертикально. Размер их не превышал рост самого Атлана, вид издали напоминал каменный настолько, что он не сразу уловил их происхождение. От каждой шишки ветвясь между кристаллами петляли мясистые стебли. От поля поднимались террасы, по которым разбредались жители деревни. Воин послушно шел в толпе, пока не услышал в своей голове «Стой тут! Дальше нельзя!» Лед был рядом. Все остановились и развернулись лицом к поляне. Там кто-то двигался, но даже Аниту с его острым зрением рассмотреть происходящее было не под силу. «А как разглядеть, что происходит?» «Я покажу тебе», — сказал Оли Ковале и коснулся его сознания. «Это церемония не рождения. Ты находишься в нашем древнем святилище. Здесь растет живая масса. Эти цветы когда-то были самыми обычными, но кристаллы изменили их. Теперь они наполнены силой Оли, которая даровала нам новый способ продления рода с помощью этого растения. Всё живое или нет, некогда живое попавшее туда воспроизводится в точности. Чтобы избежать полного повторения, мы закладываем туда материал двух или трёх особей и получаем новую и уникальную. Либо используем фрагменты тел наших сородичей. Поэтому мы так далеко стоим? Нет, это дань уважения. Чтобы заразить массу, нужно проникнуть сквозь оболочку спелого растения. Сейчас на поле хранитель он подбирает нужную шишку. В глазах немного помутнело. Воин потряс головой, но ничего не изменилось. Он осмотрелся и понял, что видит все глазами смотрителя. Служитель двигался чинно, поддерживая правила церемонии. Конечно, узнал нужную шишку и планомерно вел к ней пару Оли Коли. Они были преисполнены благостной гордости, и также, следуя ритуала, светились особенным нежно-дымчатым светом. Скоро начнется, предупредил лед. И действительно, страж остановился и поднял руки вверх. Раздался общий стон, и пара подошла ближе. Оба встали на колени, опустив голову. Страж взял откуда-то большой фиолетовый шар и занес его над головой одного из будущих родителей. Шар лопнул, и жидкость окатила особь с головы до ног. Процедура была повторена, пока первое существо не начало обтираться. При этом цветовые пятна как будто стирались и фигура становилась почти неразличимой. После этого две блеклые фигуры стали по разные стороны от шишки и замерли. А сторож взял что-то похожее на нож и ударил по одному защитному сегменту с каждой стороны. Когда все было готово, оли и Коли вложили в свою руку синхронно в образовавшийся провал. Жилец ударил три раза в какой-то музыкальный инструмент и процедура закончилась. «Что теперь?» – спросил Атлан. «Мы вернемся в деревню, и скоро туда придет новый житель», – радостно объявил оли Колли. «Как тебе?» «Это что-то невероятное, и обряд, и помещение само. Такого больше нигде нет? Я точно не видел». Они собирались уходить, и вдруг лед замер и посмотрел на Анита. Он пульсировал темно-синим с цветом. «Что случилось?» «Анит, хранитель только что сообщил мне, что нашел на поле существо, похожее на тебя». «Этого не может быть», — сказал Атлан и посмотрел таль туда, где Оли Кооли вел человека. С противоположной стороны поля, перешагивая стебли и обходя шишки, медленно шла девушка. Она была только в натильной одежде. Короткие темные волосы и хрупкое тело были ему знакомы. Когда она подняла голову, Анит узнал Ладу, а она увидела его и широко улыбнулась.